Глава 34. Когда бой окончен, настроение бывает еще тягостнее, чем во время боя. Человек продолжает придумывать более удачные ответы, и ему уже не хочется жить. Основной закон жизни доведён до своего логического конца, и выиграли вы или проиграли, конец этот вас не удовлетворяет. У вас нет сил, вы увяли, вы опустошены. В таком состоянии находилась Динни, хотя была только зрителем боя. Решив, что она в сущности ничем помочь не может, она опять вернулась к своим свиньям и провела в обычных домашних занятиях целую неделю, в конце которой получила письмо. Кингсон, Кэткотт и Форсайт. Олд Джюри. Мая 17 -го 1932 -го года. Дорогая мисс Черрелл, «Удалось устроить так, что ни мистеру Крому, ни вашей сестре не придется платить судебные издержки, о чем рад вас известить. Я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили об этом вашему отцу и им обоим и успокоили бы их на этот счет. Искренне преданный вам, дорогая мисс Черрел, Роджер Форсайт». Это письмо Динни получила в первое по-настоящему теплое утро. До нее доносился шум сенокосилки и запах травы. Она сказала бы, что письмо весьма заинтриговало ее, если бы не чувствовала отвращения к этому слову. Она обернулась к отцу и сказала, «Папа, юристы говорят, что нам больше нечего беспокоиться об издержках, им там удалось что-то устроить». «Каким образом?» «Этого они не сообщают, только просят передать, чтобы ты больше не волновался». «Не понимаю я этих юристов». — пожал плечами генерал. — Но если они считают, что все в порядке, я очень рад. Я действительно тревожился. — Конечно, дорогой. Налить кофе. Однако она продолжала недоумевать по поводу загадочного письма. Может быть, у самого Джерри Корвана рыльце в пушку, и он счел за благо пойти на это соглашение. А потом, кажется, еще существует королевский проктор, который может наложить запрет на иск — или тут сыграла роль что-то другое. Сначала она решила поехать кто к Тони Круму, но, желая избежать его расспросов, ограничилась тем, что написала ему и Клэр. Чем больше она размышляла над письмом Роджера, тем больше приходила к убеждению, что с ним необходимо повидаться. Какое-то бессознательное чувство не давало ей покоя. Поэтому она условилась встретиться с Роджером в кафе возле Британского музея на его пути домой из Сити и прямо с вокзала поехала туда. Кафе было стильное. Ему постарались придать сходство, насколько это было возможно, в доме, построенном при регенстве, с кофейней, которую посещали Боссуэлл и Джонсон. Пол, правда, не был посыпан песком, но имел такой вид, как будто это нужно было сделать. Глиняные трубки отсутствовали, зато имелись длинные мундштуки из папье-маше. Мебель была деревянная, свет тусклый. Осталось невыясненным, как одевался в то время обслуживающий персонал, поэтому его одели в ливреи цвета морской воды. На стенах с панелями из магазина на Тоттенхем-роуд были развешаны гравюры с изображениями старых постоялых дворов. Несколько посетителей пили чай и курили сигареты. Ни один из них не пользовался длинным мундштуком. Появился юный Роджер. Он слегка прихрамывал и выглядел, как всегда, будто он не совсем тот, за кого его принимают. Роджер обнажил свою желтовато-рыжую голову, и над его выступающим подбородком появилась улыбка. — Китайский или индийский? — спросила Динни. — Что хотите? — Тогда, пожалуйста, две чашки кофе со сдобными булками. — Булочки! Вот прелесть! — Посмотрите, мисс Черл, как хороши эти старинные медные грелки. Интересно, продаются ли они? — Вы занимаетесь коллекционированием? — Кое-что собираю. Какой смысл иметь дом эпохи королевы Анны, если его нельзя соответствующим образом обставить? — А ваша жена сочувствует этому? — Нет, она признает только модные вещи, бридж, гольф и современность. А я не могу равнодушно видеть старое серебро. — А мне приходится, — пробормотала Адинни. «Ваше письмо нас очень обрадовало. Никому из нас в самом деле не придется платить?» «Нет». Она замолчала, обдумывая следующий вопрос и рассматривая юного Роджера сквозь ресницы. Невзирая на свои эстетические вкусы, он казался необычайно практичным человеком. «Скажите мне по секрету, мистер Форсайт, как это вы ухитрились добиться такого соглашения? Уж не взять ли мой тут причины Юный Форсайт приложил руку к сердцу. «Язык Форсайта не выдает тайн, смотри, Мармион!» «Мармион», поэма Вальтера Скотта. «Но вам тревожиться нечего». «Не могу, пока не узнаю, в чем дело». «Если это вас тревожит, то успокойтесь, Корван здесь ни при чем». Динни молча съела булочку, потом заговорила о старинном серебре. Роджер показал себя блестящим знатоком различных марок серебра и заявил, что если она как-нибудь приедет к ним на воскресенье, он ее полностью просветит. Они расстались очень сердечно, и Динни отправилась к дяде Адриану. Однако где-то в глубине ее души осталось неприятное чувство. Наконец наступило тепло, и за последние несколько дней деревья пышно распустились. На площади, где жил Адриан, было тихо и зелено, словно там обитали не люди, а духи. «Никого не оказалось дома». «Мистер Чарл обещал вернуться к шести», — сказала горничная. Динни стала ждать в небольшой комнате с панелями полный книг, трубок, фотографий Дианы и ее детей. На полу дремал старый Колли, а в открытое окно вливался далекий шум лондонских улиц. Она трепала собаку за уши, когда вошел Адриан. «Итак, день все кончилось?» «Надеюсь, ты теперь себя чувствуешь лучше?» Динни протянула ему письмо. «Я знаю, что с Корваном это никак не связано, но ты ведь знаком с Дорнфордом, дядя, и я очень прошу тебя как-нибудь осторожно выпытать у него, не он ли взял на себя издержки». А Адриан подергал бородку. «Едва ли он мне скажет, но ведь кто-то уплатил и это мог сделать только он. Идти к нему сама я не хочу». А Адриан внимательно посмотрел на нее. Вид у дини был задумчивый и сосредоточенный. «Нелегко это, ну, попытаюсь. А что же будет с этими несчастными?» «Не знаю. И они не знают. Никто не знает». «Как на это смотрят твои родители?» «Страшно рады, что процесс окончен, и теперь им, пожалуй, все равно. Но ты поскорее извести меня, дядя милый, хорошо?» «Непременно, дорогая». Но, вероятнее всего, я ничего не узнаю. Динни отправилась на Мелтон-Мьюз, и в дверях встретилась с Клэр. Щеки Клэр пылали, и в ее фигуре и во всех движениях чувствовалась какая-то необычная оживленность. «Я пригласила сегодня вечером Тони Крума к себе», — сказала она, когда Динни прощалась, чтобы ехать на вокзал. «Свои долги нужно платить». О, только и пробормотала Динни. Слова Клэр преследовали ее и в Пэддингтонском автобусе, и в буфете на вокзале, где она съела сандвич, и в поезде, увозившем ее домой. Платить свои долги. Первое правило, если хочешь уважать себя. А что, если этот Дорнфорд уплатил судебные издержки? Неужели она ему настолько дорога? Уилфред взял от нее все, что могли дать ему ее сердце, ее надежды, ее желания. Если Дорнфорд хочет получить то, что осталось почему бы и нет? Затем она опять начала думать о Клэр. Уплатила ли она уже свой долг? Ведь нарушителем закона остается только нарушать его. И все-таки как много надежд губят иногда в несколько минут. Она сидела неподвижно, а поезд с грохотом несся сквозь угасавшие сумерки.